Я сидела в общем зале, постоялого двора и страшно потела. Потела не столько от жары, которая стояла здесь, сколько от волнения. Мои глаза были намертво прикованы к Алисе, которая ловко шныряла между столами, разнося заказы и собирая пустые тарелки. Моя роль на сегодняшний вечер заключалась именно в этом – следить за племянницей хозяина, постоялого двора, ни на миг не выпуская ее из поля зрения. Мы решили, что Даня вряд ли устоит от искушения довести начатое до конца, поэтому обязательно попытается каким-либо образом выманить ее в укромное местечко, где возьмет свое. Хотя, полагаю, вернее сказать, где сама Алисия с радостью исполнит любую его прихоть. Я в очередной раз осторожно промокнула лоб, не позволяя крупным каплям испарины соскользнуть по лицу, растворяя тем самым иллюзорные чары, наложенные на меня Ульрикой. Да, я отлично понимала, что больше нет особого смысла в поддержании прежнего маскарада, поскольку драконы прекрасно знают, кто мы на самом деле и зачем сюда явились. Но оставалась та же Алисия и ее муж, которые видели и разговаривали со мной. Было бы весьма непросто объяснить им, с чего вдруг я так похорошела и изменилась, словно превратилась в другого человека. — А где ваш жених? — прощебетала Алисия, остановившись подле меня и подлив в мою кружку домашнего пива. «Почему он отпустил свою прекрасную невесту и не желает составить ей компанию?» Сидящий напротив мужик аж подавился от данного мне определения. Пробурчал в себе под нос что-то неразборчивое, но вряд ли лестное в адрес моей внешности, и с демонстративным вниманием уставился в другую сторону. «Он отдыхает в своей комнате», — ответила я. Кстати, я почти не солгала при этом. Седрик действительно был сейчас в своей комнате, но не отдыхал, а обсуждал последние детали предполагаемого нападения на Дани. «Мы сошлись во мнении, что сумеем победить черного дракона лишь в том случае, если застанем его врасплох. Правда, было еще одно обстоятельство, которое никак не давало мне покоя. Мы видели в небе над деревней трех черных драконов. Вдруг Дани явится сюда не в одиночку, а приведет на помощь своих товарищей. Тогда наши шансы на успех становятся не просто мизерными, они исчезают, превращаясь в полное ничто». «На его месте я бы тоже как можно чаще отдыхал подальше от тебя». не выдержав, сказал мой сосед по столу и тут же загоготал от собственной грубой шутки. Я предпочла сделать вид, будто не услышала этого оскорбления. Действительно, не в драку уже мне лезть по такому пустяковому поводу. Тем более я сама прекрасно понимаю, что моя нынешняя внешность, мягко говоря, далека от совершенства. Но все-таки интересно, что сказал бы этот наглец, если бы увидел меня в истинном облике. Более чем уверена, что принялся бы любезничать и попытался ущепнуть меня за какую-нибудь выступающую часть тела. Эх, а еще говорят, что красота не главное, лишь бы человек был хороший. Но, вы как раз мужчинам чаще всего надобно, чтобы и человек был хороший, и показать друзьям молодку незазорно было. Алисия зло сверкнула глазами на мужика и тот послушно замолчал, уткнувшись носом в свою кружку. Не обращайте на него внимания, сочувственно сказала она мне. Сам ребой, да косой, а все себе красавицу ищет. Ничего я не косой, не ребой, обиженно отозвался мужик, без проблем услышав слова Алисии. Впрочем, та и не пыталась принизить голос, когда давала ему столь нелестную характеристику. «Ну, есть пара, отметить на лице, зато шрамы украшают мужчину». «Шрамы? Они рытвины!» Язвительно огрызнулась Алисия. «На себя глянь, словно горох у тебя на лице давили». Мужик совсем пригорюнился после такой отповеди. понурил плечи и обиженно поджал губы. тот то же!» Торжествующе фыркнула в его сторону Алисия и опять обернулась ко мне. «Спасибо, конечно, за помощь, но мне все равно, что обо мне говорят или думают», — честно сказала я. «Если боги создали меня именно такой, то у них были на это какие-то причины, и вряд ли стоит людям пытаться проникнуть в небесный замысел». «Вот-вот», — радостно вскинулся мужик напротив, услышав утешение, которое полностью подходило и к его ситуации. «И вообще с лица вод не пить». «Ну, вообще-то это ты первый начал», — напомнила ему Алисия. Мой сосед принялся ей горячо возражать, но я уже не слушала их разговора, более напоминающего перебранку, поскольку увидела, как между скамей ко мне пробирается Селестина. Мое сердце сначала ухнуло в пятки, потом подскочило к горлу, а затем заколотилось так сильно, будто пыталась изнутри пробить ребра. Вспоминалась та жуткая боль, которой завершилась наша последняя встреча. А еще появление черной драконицы означало, что все наши планы пошли прахом. не все-таки решил обратиться за помощью к своим сородичам, хотя та же Ульрика горячо уверяла, что он этого не сделает. Мол, драконы слишком горды, поэтому любовные проблемы предпочитают решать самостоятельно. Я тоскливо посмотрела на покрытый жирной черной копотью потолок. Надеюсь, Ульрика видит, какая гостья к нам пожаловала, и расскажет об этом Седрику. В конце концов, Фейни может не понимать, что ее благополучие тоже зависит от того, чьей победой завершится это противостояние. «Не помешаю?» — лукаво спросила Селестина, присаживаясь напротив меня. Незнакомый мне мужик, рядом с которым драконица выбрала себе место, мгновенно прекратил пререкания с олесей и уставился на еще одну участницу разговора с откровенным вожделением. «Эх, Брей!» — насмешливо обронила служанка, от внимания которой тоже не укрылось то, с каким жадным интересом мужик принялся изучать внешность новоприбывшей. Этот орешек явно не для твоих гнилых зубов, искал бы себе кого подоступнее да пострашнее, иначе до старости бабылем ходить будешь. Брейк гневно цыкнул на нее, после чего плюнул на ладонь и провел ею по волосам, селись пригладить стающую дыбом сальную шевелюру. — И что такая милая зорница забыла здесь? — осведомился он с хриплым придыханием, должной, по всей видимости, означать затаенную страсть. Попытался, словно не изначай, придвинуться к драконице ближе, но она искоса глянула на него, и Брейд так поспешно отпрянул, что едва не свалился с лавки. Создавалось такое впечатление, будто она на наотмашь ударила его. — Ну не хочешь и не надо, — обиженно пробурчал он, после чего подхватил со стола свой недопитый кувшин и отправился искать себе новое пристанище. — Ах, да, мне тоже пора, — заторопилась Алиса, обводя беспокойным взглядом переполненный зал. — Ладно, не скучайте. после чего снисходительно потрепала меня по плечу и побежала по своим делам. «Как у тебя это получилось?» — невольно восхитилась я. «Ты им даже и слова не сказала, разогнала в мгновение ока. Просто люди очень хорошо чувствуют, когда их присутствие не кстати», — спокойно сказала Селестина. «Особенно, если об этом им мысленно говорит дракон». Я с изумлением покачала головой. Значит, вот оно как. Теперь и Селестина решила отказаться от маскарада. «К чему недомолвки?» Драконица пожала плечами. «Я знаю, кто ты, ты знаешь, кто я. Дальнейшая игра была бы глупостью и потерей времени. И вообще я хочу перед тобой извиниться». Мои брови сами собой поползли вверх. «Я не ослышалась? Селестина желает принести мне извинения?» «Да, я хочу извиниться». С нажимом повторила она, и легкий румянец окрасил ее щеки. Та сцена возле конюшни... В общем, я была не права. Поступила с необдуманной жестокостью. Но тогда это мне казалось меньшим из двух зол. «А что именно ты сделала?» — с интересом спросила я. «Я помню только то, что мне было больно, очень больно». «В общем-то, так и было задумано». Селестина равнодушно пожала плечами. «Я хотела вывести тебя из строя, сделать так, чтобы ты надолго оказалась прикована к постели. И я решила, что лучше всего будет напустить на тебя какую-нибудь хворь, такую, которую не сумели бы вылечить местные целители». Тогда твоим друзьям волей-неволей, но пришлось бы срочно вести тебя в столицу. Однако я не учила, что ты арахния, да к тому же в твоих жилах течет немалая доля троллей крови. Тролли арахния. Два существа, которые известны своей устойчивостью к всевозможным магическим воздействиям. Полагаю, тебе здорово досталось, но все же я своей цели не достигла. Какая жалость! Не удержалась я от сарказма. Да, жалость. спокойно подтвердила Селестина, поскольку если бы все исполнилось так, как я планировала, то тем самым мы избежали бы огромного количества проблем. Кстати, это и к тебе относится. Но если тебе станет легче, то я признаюсь, что мой глаз в итоге ударил по мне же. Мне пришлось весьма несладко. А вот это меня радует. Не удержалась я от нового язвительного комментария. Селестина опустила голову, пряча за распущенными волосами улыбку. Несколько раз размеренно стукнула ногтями по жирной столешнице. Я под столом украдкой почесала ладонь, на которой навечно отпечаталось драконье проклятие. Отметину перевязал лично Седрик, обронив, что к ней не стоит привлекать внимания, И до сего момента она меня не тревожила. Однако в присутствии Селестины знак вдруг налился огнем, и я прикусила губу, пережидая всплеск боли. Интересно, а почему я не вижу, как умрет Селестина? Или на драконов мои новые способности не распространяются? Я прищурилась и пристально взглянула на Селестину. Но ничего не произошло. Ее фигура не начала знакомо мерцать. Мир не дрожал в дымке превращения. Все было как обычно. «Скорее всего, объяснение просто», — произнес внутренний голос. «Драконы живут очень-очень долго даже по меркам сумеречных созданий. Полагаю, Селестина умрет после тебя. Поэтому ты не способна увидеть, какой будет ее смерть?» «Что ты так уставилась на меня?» — недовольно спросила она. Или перед тобой впервые извиняются? Дракон, точнее драконица, действительно извиняется впервые, подтвердила я с усмешкой. Если честно, я полагала, что ваши братья вообще на это не способны. А разве у тебя большое опыт с драконами? Селестина презрительно фыркнула. Только прошу, не равняй с нами ротульгер. Сумеречные драконы это крылатые ящерицы, точнее сказать, как раз бескрылые. И если говорить совсем откровенно, то они трусы. Настолько боятся разоблачения своей истинной сути, что предпочли спрятаться в тенях и навсегда забыть о небе. То, что они называют полетом, — настоящее оскорбление для тех, кто действительно познал радость, встречного ветра и манящую бездну под крыльями. А трусы не умеют признавать своих ошибок. Большую часть своей жизни они тратят на то, чтобы казаться как можно значимее, так как тогда никто не посмеет на них напасть. Я прикусила губу, удерживая себя от очередного скептического замечания. «Права Ульрика. Черные драконы действительно не любят сумрачных. А как по мне, так это потому, что в них, как в кривом зеркале, они видят свои недостатки. Как там говорится в пословице «в чужом глазу и соломинку увидим», тогда как в своем из бревен мост можно соорудить». «И хватит на этом», — с нажимом проговорила Селестина. «Вообще-то я пришла сюда не для того, чтобы обсуждать достоинства и недостатки драконьего племени». «Да, я помню». — холодно отозвалась я. — Ты пришла попросить прощения за свой поступок. Твои извинения приняты. Селестина кивнула, показывая, что услышала мои слова, и опять забарабанила пальцами по столу, не торопясь уйти. — Ну что еще тебе от меня надо? — Устало спросила я, питая слабую надежду, что драконица все-таки покинет постоялый двор до прихода Дани. — Я хочу, чтобы ты и твои друзья помогли мне наказать Дани. Вдруг проговорила она, что-то внимательно разглядывая за моей спиной. Я не выдержала, обернулась и проследила за направлением ее взгляда. «Да нет, вроде бы там нет ничего интересного. Самое главное, что никто не подкрадывается ко мне, намереваясь застать врасплох». Затем опять посмотрела на хмурую Селестину. «Что ты хочешь?» – переспросила я. «Прости, не расслышала». «Все ты прекрасно услышала». Селестина раздраженно отмахнулась от моего вопроса. «Мне нужно, чтобы ты и твои друзья помогли мне наказать Дани. Он слишком много возомнил о себе». Как говорят, у нас взлетел на ту высоту, где не хватает воздуха для дыхания. Если он продолжит так себя вести, то навлечет на весь наш рот огромную беду». Я в вскинула бровь, показывая тем самым, что мне все-таки необходимо разъяснение. «Может быть, поднимемся в вашу комнату?» — предложила Селестина и многозначительно осмотрелась. «Здесь слишком людно и слишком шумно. К тому же, насколько я понимаю, решение в вашей компании все равно принимает некромат». Кстати, как его настоящее имя? Ни за что не поверю, что его на самом деле зовут Роменсо. Я открыла был рот, чтобы сказать его настоящее имя, но тут же закрыла. Нет, пожалуй, не стоит самодеятельности. Пусть Седрик сам решит, стоит ли ему представляться этой драконице. И вообще, если честно, мне очень не хотелось уходить. Кто знает, вдруг это такой отвлекающий маневр. Селестина будет нам лапшу на уши вешать, а Даня тем временем выманит Олесию на сеновал, где быстренько закончит начатое и смоется. «Пойдем», — мягко попросила Селестина, заметив, что я смущенно ерзаю на лавке, не торопясь встать. «Я готова поклясться своими крыльями, что говорю чистую правду. Я пришла не потому, что желаю помешать вам, и скажу даже более того. Если вы поможете мне поставить Дани на место, то я отведу тебя к Моргану». «По всей видимости, ты не поверила своему видению?» «Что же, полагаю, будет лучше, если он повторит то же самое тебе в лицо?» «Морган хочет, чтобы ты уехала». Слова драконицы неожиданно больно полоснули по моему сердцу. Я сжала кулаки, чувствуя, как глаза защипала от подступивших слез. «Морган хочет, чтобы я уехала?» Но почти сразу досада и разочарование сменились гневом. «Ну что же, в таком случае ему действительно придется сказать мне об этом лично». «Прости, если обидела тебя», — спокойно сказала Селестина, от которой не укрылись мои чувства. «Все в порядке». буркнула я, затем встала и, все еще сомневаясь в верности своего решения, проговорила. «Идем». «Ты не пожалеешь о своем выборе», — почти пропела драконица, поднимаясь за мной следом. И не было в общем зале мужчины, который бы не уставился вожделенно ей вслед, пока она пробиралась к выходу. Если честно, это заставило меня позавидовать драконица. «Ох, не надо!» — Селестина покачала головой, поравнявшись со мной, едва мы вышли к темной лестнице. «Не завидуй, прошу». «Если бы ты знала, как такое внимание утомляет!» «Верю на слово!» — Фыркнула я себе под нос, недовольная, что драконица вновь каким-то образом пробралась в мою голову. «Я не читаю твои мысли», — опять проявила она чудеса телепатии. «Просто у тебя очень выразительная мимика. Все, о чем ты думаешь, буквально написано на лице. Когда мы шли к выходу, то даже твой затылок выражал свое неодобрение по отношению к тем мужчинам, мимо которых мы проходили». Я невольно потрогала свою голову. Да ну, бред какой-то. Как мой затылок мог бы выражать неодобрение? Да, стоит признать, в чем-то ты действительно похожа на Моргана. Обронила Селестина в ответ на мое недоумение. Он тоже не понимает шуток, особенно если произносить их с серьезным видом. После чего первая начала подъем. Мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Я очень хотела расспросить ее о Моргане, но Селестина шла так быстро, что мне пришлось почти бежать. И думать было нечего о том, чтобы вести разговор в такой ситуации. Я догнала ее только около двери, ведущей в комнату. Селестина обернулась и широко улыбнулась мне, видимо, заметив, как сильно я запыхалась. «Думаю, тебе стоит войти первой», — проговорила она. «Предупреди своих друзей, что я пришла с миром». Я все еще не могла отдышаться после стремительного подъема по лестнице и не менее стремительного рывка по коридору, поэтому просто кивнула, сберегая дыхание. Пару раз стукнула в дверь, предупреждая о своем появлении. Но из комнаты не доносилось ни звука. Что они там, заснули что ли? Буквально сразу после этого кто-то с лязгом отодвинул засов по ту сторону двери. Однако при этом опять не было сказано ни слова. доумевая, все сильнее и сильнее я вошла в комнату. И тут же пожалела об этом. Иногда случается так, что какой-то промежуток времени просто выпадает из сознания. Как ни старайся, но память выдает лишь отдельные эпизоды, почти не связанные между собой. Чаще всего такое происходит, когда события быстро сменяют друг друга, не давая тебе сосредоточиться на происходящем. Так было и в этот раз. Как я не старалась впоследствии, но так до конца и не воссоздала цепь действий, которые привели к тому, что я оказалась на полу. Неведомая сила сначала отбросила меня в сторону, затем кто-то знатно попрыгал по моим ребрам, потом швырнул на ковер и опять потоптался, но на сей раз на моем животе. Я даже закричать не могла, горло перехватило спазмом от страха и удивления. Я немо раздевала рот, но все, что могла выдавить из себя, лишь какой-то жалкий писк полузадушенной мыши. — Лежи смирно! — грозно шепнули мне на ухо. Я немного расслабилась, узнав голос Фрея. — Ну и что тут происходит? Неужели на меня напали мои же друзья, спутав с Селестиной? — Вы закончили. — Неожиданно услышала я спокойный голос драконицы. Я с усилием завозилась под приятелем, который, как оказалось, и опрокинул меня на пол. Тот, правда, тут же слез с меня, и я увидела драконицу. Селестина стояла в нескольких шагах от меня. Ее тонкую изящную фигурку окутывало мрачное багровое сияние, чьи отростки отходили от рук Седрика. «Еще минуточку», — попросил некромант. Прищелкнул пальцами, и поверх этой сферы зазмеились ярко-зеленые сполохи нового заклинания. «А вот теперь все». проговорил Седрик и довольно потёр ладони, видимо, наслаждаясь видом своего заклинания. «Хорошо», — сказала Селестина и улыбнулась так, будто разговаривала с несмышленным ребёнком, после чего хлопнула в ладоши, и чары некроманта исчезли так стремительно, будто их и не было никогда. Лицо Седрика обиженно вытянулось. Должно быть, это стало для него полнейшей неожиданностью. «Хорошо, что вы не стали сбивать меня с ног, как вашу подругу», Между тем продолжила Селестина. Боюсь, в таком случае я бы чисто рефлекторно начала защищаться. И тогда это могло весьма печально закончиться. Дело. Озадаченно пробормотал Фрей и почесал затылки. А я, в свою очередь, недовольно нахмурилась. Ну вот, еще одна, которая любит словно невзначай ронять непонятные словечки. Рефлекторно. Это как? Поневоле пожалею, что со мной больше не ты, который с удовольствием объяснял мне смысл всех этих мудреных выражений. «Я же говорила, что все это бессмысленно!» Откуда-то из пустоты раздался голос Ульрики, которая по обыкновению обезопасила себя при помощи чарной видимости. «Надо было бежать, как только она заявила, что желает поговорить с нами!» «Фея?» Между брови Селестины прорезалась тоненькая вертикальная морщинка. «Я слышу, фея!» «Полагаю, это так называемая хранительница рода Ульер?» «Да!» Важно подтвердила Ульрика. И я не сомневалась, что в этот момент фею буквально раздувает от осознания собственной значимости. Еще бы, ведь получается, будто она настолько знаменита, что они знают даже черные драконы. «Хорошо, что ты невидима», — холодно обронила Селестина. «И оставайся такой, иначе я сожгу тебе крылья». Ульрика подавилась от столь недвусмысленной угрозы. Забулькало что-то невнятно возмущенное, но я не рискнула уточнить причины откровенной неприязни к ней со стороны девушки. Впрочем, по всей видимости, Селестина уже забыла о фее. Она смотрела на Седрика, стоящего напротив. Было такое чувство, что воздух между этими двумя вот-вот начнет искриться от напряжения. Я невольно поежилась, стала на четвереньки и отползла подальше. Так, на всякий случай. А вот на ноги я пока подняться не рисковала. После столкновения с Фреем все мое тело ныло, будто меня долго и упорно сели кулаками. Наверное, не унаследуя я от отца тролью выносливость, то дело вполне могло закончиться парочкой переломов. Аккуратнее нельзя было? Злым свистящим шепотом осведомилась я у приятеля, который тоже не торопился встать с пола. Прости. виновато пробасил тот и скрестил длинные ноги. Седрик велел мне убрать тебя с линии чар, а то, мол, тебя зацепит, когда он подраконится ударит. Вот я и постарался выполнить это как можно быстрее и вернее. Да уж, выполнил на отлично. Пробурчала я, пытаясь определить, какая часть тела у меня болит больше. По всему выходило, что у меня абсолютно все болело одинаково сильно. «Простите». В этот момент начал говорить Седрик, не сводя глаз с Селестины, и я моментально забыла о своих болячках, вся обратившись слух. Но не попробовать я не имел права. «Я понимаю и не сержусь на вас», — кивнула Селестина. «По всему было видно, что если драконица излится, то очень хорошо это скрывает». Скорее, ее забавляло все происходящее. Затем она тряхнула длинными волосами, заставив их красиво разметаться по спине, и почти промурлыкала, глядя в упор на некроманта. «Надеюсь, теперь вы убедились, что ваши чары практически бесполезны против черных драконов?» «Овы, да», — отозвался Седрик, и в его тоне послышалась искренняя досада. «Не расстраивайтесь», — ласково попросила Селестина. Вообще, стоит признать, для человеческого мага вы очень и очень неплохи. Я редко встречала мастеров вашего уровня, но против драконов способны бороться лишь сумеречные маги, и то не все. Пожалуй, среди ныне живущих есть только двое таких, и оба, по иронии судьбы, живут в Итарии. С одним вы знакомы, а вторая еще слишком мала, чтобы участвовать в охоте на драконов. Есть, конечно, и третья, но ее обучение закончилось, так и не успев начаться. Впрочем, полагаю, вы об этом осведомлены. «Откуда вы знаете, что я знаком с Себастьяном Олдрежем?» — резко спросил Седрик. И теперь его голос звенел от сдерживаемого с трудом гнева. Правда, мне почему-то показалось, что это отражение его чувств к некоему Себастьяну Олдрежу, а не раздражение на излишнюю осведомленность драконицы. Я навела справки. Селестина пожала плечами. «В определенных кругах, в курсе ваших непростых взаимоотношений со столь уникальной и одиозной личностью, как Сьер Себастьян Олдреж...» Хотя, насколько мне известно, он уже пару лет как принял дворянство, о чем его так долго просил его величество Альберт I, и теперь стал Нейном Себастьяном Олдрежем. Полагаю, без влияния его любимой женушки тут не обошлось. Хотя, кому я рассказываю. Вы ведь не будете спорить, что именно из-за той давней истории предпочли покинуть Итарию и присягнуть на верность королеве Виоле? «Не буду», — хрипло подтвердил Седрик. Помолчал немного, играя жил окамен, после чего сказал... «Ваша осведомленность о моем прошлом говорит о том, что вы знаете мое настоящее имя. Откуда?» «И действительно, откуда?» Я удивленно покачала головой. Я ведь его так и не назвала Селестине. И непонятно, зачем она вообще его спрашивала, если и без того в курсе, кто он. «В нашей стране не так много стоящих некромантов», — уклончиво проговорила Селестина. «Конечно, у меня оставались некоторые сомнения, поэтому пришлось положиться на интуицию. Как видите, она меня не подвела». Я тихонько хмыкнула. Что же, теперь понятно, почему она пыталась выудить у меня имя Седрика. Боялась ошибиться и сесть в лужу. «Давайте все-таки ближе к делу», — предложил Седрик. «Вы в самом деле желаете помочь нам с Дани?» «Я хочу его проучить», — спокойно подтвердила Селестина. «Но вы должны понимать, что я не позволю его арестовать. Он убийца», — резко заявил Седрик. «Вы о происшествии с тем поверенным, который должен был следить за сохранностью имущества Моргана?» на всякий случай уточнила Селестина. Дождалась утвердительного кивка от Седрика и с кривой ухмылкой ответила. Это был прискорбный несчастный случай. Вот как. Брови Седрика сами собой поползли вверх от такого определения. То бишь, Дани без злого умысла совершенно случайно напал на Сейра Густава и ударил его кочергой по голове. Нет, он напал намеренным. Неохотно признала Селестина, но убивать не хотел лишь оглушить, и в любом случае этот жалкий поверенный заслуживал хорошей взбучки, поскольку работал на Нейна Ильриса Ульера. Это не отменяет того, что Дани надлежит отдать под суд, перебил ее Седрик, и пусть тот разбирается, случайно или намеренно Дани расправился со съем густава. Селестина открыла было рот, чтобы продолжить спор, но почти сразу закрыла. Несколько раз жала и рожала кулаки, затем скрестила на груди руки, упрямо вздернула подбородок и проговорила. «Глубоко уважаемый Седрик, я уже сказала, что признаю ваши магические таланты. Но опять-таки напоминаю о том, что до настоящего охотника за драконами вам очень и очень далеко. Если вы попробуете пленить моего брата, то погибнете». «Брата?» Я кашлянула, удерживая себя от вопроса. «Получается, Дани и Селестина брат и сестра?» Но тогда выходит, что Селестина приходится сестрой Моргану, потому что я никак не могла забыть, когда они назвал того при первой встрече братишкой. Кстати, об этой крохотной детали я никому из друзей не рассказывала. Сама не знаю почему, но каждый раз, когда я только собиралась поведать Седрику об этом удивительном обстоятельстве, мой язык словно приклеивался к небу. Я не спорю, что моего брата отвратительный характер. Продолжала тем временем Селестина. Он спыльчив, чрезмерно любвеобилен, часто не понимает и не принимает отказов и настаивает на своем до последнего. Поверьте, то преступление, которое он совершил в Ереоне, не останется безнаказанным. Даниэль предстанет перед судом Роуда и ответит за свое деяние. Полагаю, его на несколько лет лишат права подниматься в небо и менять облик. «Даниэль?» И опять я лишь в последний момент удержалась от желания вмешаться в разговор Седрика и Селестины. Значит, вот какое полное имя этого дракона. Ну что же, это логично. Все-таки имя Дани более присуще для какого-нибудь крестьянина и уж никак не подходит гордому дракону. И это все? язвительно переспросил Седрик, явно не желая смиряться с тем прискорбным обстоятельством, что Селестина не позволит отдать Дани в руки правосудия. По-вашему, несколько лет без полета это достойная кара за убийство? Вы даже не представляете, насколько это достойная кара. Спокойно парировала Селестина. Даниэль словно умрет на это время. Для него мир померкнет. Ничто и никто не будет его радовать. Самая вкусная еда станет для него отвратительным месивом с горьким привкусом пепла. Самые красивые женщины не смогут возбудить его и даровать наслаждение. Самый яростный поединок не взбудоражит кровь. Разве без неба дракон сможет жить? Нет. Даниэль будет напоминать живого мертвеца все это время. Поверьте, для него это куда страшнее, чем любое заключение. К тому же не создали еще такой темницы, которая сумела бы удержать черного дракона. Как вы себе вообще это представляете? Или попросите Дани проявить сознательности, и честно отсидеть положенные наказания, не пытаясь сбежать? Седрик заметно смутился после насмешливого вопроса Селестины. Опустил, наконец-таки, голову, прервав таким образом их затянувшийся поединок взоров. И буркнул себе под нос что-то неразборчиво ругательное. Вообще-то у королевы Виолы имеется зверинец для сумеречных созданий. вкратчиво напомнила я. По всей видимости, ее величество знает и умеет обходить подобные затруднения. Она просто не имела дела с черным драконом. Снисходительно обронила в мою сторону Селестина. Поверьте, Даниэль при попытке посадить его под замок не оставит от королевского дворца и камня, а, скорее всего, разнесет весь Ирион. Не стоит. Честное слово, не надо так поступать. Позвольте драконам судить дракона. Это не человеческого ума дело. Мы еще вернемся к этому вопросу. Глухо сказал Седрик, должно быть осознавая, что проиграл этот спор, но не желая оставлять последнее слово за драконицей. Селестина кивнула, пряча в уголках губ легкую улыбку. Надо же. Прекрасно понимает то, что загнала Некроманта в угол, но все-таки решила проявить к нему снисходительность и не наносить, так сказать, смертельного удара по его самолюбию. «В таком случае, как вы желаете проучить Дани? Опять мешалось я, видя, что Седрик пока не в состоянии продолжить беседу. «Как я уже сказала, Даниэль действительно натворил много бед», – произнесла Селестина, переключив свое внимание на меня. «И проблема даже не в том, что он убил Сьера Густава. Тот ничтожный человечешка на самом деле заслуживал наказания, поскольку имел глупость служить сумеречным драконом. Нейн Инрисульер...» «В общем, не буду вдаваться в подробности, но он далеко не такой великодушный и благородный, как желает казаться. Но моя основная претензия к Даниэлю заключается в том, как он вел себя здесь». Пытался заблазнить замужнюю женщину, устроил драку с ее оскорбленным мужем. А самое страшное, во время драки, заслуженно получив пару ударов по лицу, потерял голову от обиды и едва не спалил заживо несчастного смертного. Это неправильно. Так нельзя было поступать. И я об этом заявила ему сразу же. У Кирка были все основания задать ему хорошую взбучку. И Дани должен был соразмерно защищаться, а не черпать силу и огонь от тени. Он должен был осознавать, что тем самым привлечет ненужное внимание королевских дознавателей к этому месту, когда мы по определенным причинам прикованы к нему и не можем ехать дальше. Благо еще, что Кирк не пострадал особо. Поэтому я не стала чинить разборок с Дани, надеясь, что его глупость не приведет к неприятным для нас последствиям. Но сегодня я увидела вас и поняла, что мои чаяния пошли прахом. Что же, в таком случае пусть Дани получит по заслугам. Ему будет особенно обидно, что по носу его щелкнет человеческий маг. «То бишь, если я правильно вас понял, то вы желаете наказать брата моими руками?» Сарказмом уточнил Седрик. «Я, стало быть, вступлю с ним в поединок, и если проиграю, вы не проиграете!» Поморщившись, перебила его Селестина. «Потому что на вашей стороне выступлю я». «А почему вы сами не можете наказать брата?» Не выдержав с неудовымением, воскликнула я. «Зачем вам вообще обращаться к нам?» Тому есть много причин. Селестина пожала плечами и принялась перечислять, загибая длинные тонкие пальцы. Во-первых, если бы я с вами не переговорила, то вы бы продолжили путаться у мне под ногами. Мы не можем прямо сейчас сорваться в дорогу. Обстоятельства вынуждают нас еще пару-тройку дней провести здесь. И все это время мне надо где-то добывать еду, то бишь в любом случае я бы постоянно с вами сталкивалась. Это раз. Во-вторых, я действительно хочу наказать брата. Он вбил себе в голову, что должен вернуться и закончить все-таки начатое с этой пустоголовой Алисией. Самое я с ним драться не хочу и не могу. Это запрещает кодекс нашего рода. За то, что я выступила на вашей стороне, меня тоже по голове не погладят». но не думаю, что мое наказание будет чрезмерно строгим. Это два. А в-третьих, Морган очень просил привести к нему тебя, Тамика. Я на этом месте Селестина почему-то смутилась, но почти сразу с усилием продолжила, глядя мне в глаза. Я пыталась его отговорить. Он не в том состоянии, чтобы общаться с кем-либо, и особенно опасно ему говорить с тобой. Почему? Не удержалась я от закономерного вопроса. Потому что он испытывает к тебе слишком сильные чувства. — загадочно ответила Селестина. — В его положении это неприемлемо. Эмоции могут убить его. — Да какое у него положение-то? — закричала ей в полный голос, устав от всех этих недомолвок и тайн. — Что вы с ним делаете? — Тихо! — испуганно шикнул на меня Седрик. — Мое заклинание неслышимости искажает звуки, но не уменьшает их громкость. Этак мы весь постоялый двор с взбудоражим. — Поверьте мне, мы не делаем с Морганом ничего, против чего он возражал бы. Негромко проговорила Селестина. Все, что с ним творится сейчас, происходит исключительно по его доброй воле. Ей несколько раз глубоко вздохнула, памятуя о предупреждении Седрика и стараясь успокоиться, а то, чего доброго кинусь на Селестину с кулаками, пытаясь силой выбить из нее всю правду. Твоя рука, вдруг проговорила драконица и скользнула недоуменным взглядом по моей повязке, видимо, только сейчас ее заметив. Что с ней? Я поранилась. Глухо проговорила я, не имея ни малейшего желания признаваться в том, что порылась в вещах ее брата и обнаружила там проклятую монету. В темно-карих глазах девушки промелькнуло легкое недоверие. Она недовольно покачала головой, но настаивать на правдивом ответе не стала. «Ладно, не суть», — сказала она. «Сосредоточимся на главном. Итак, вы согласны поучаствовать в моей забаве? Учтите, если вы откажетесь и сами попробуете пленить Дани, то в итоге погибнете». Скорее всего, умрут и еще безвинные люди, волею случая, оказавшиеся в столь гостеприимном месте. Если не верите, то можете испробовать на мне еще свои чары, бейте заклинаниями, сколько вашей душе будет угодно. Седрик поднял было руку и грозно нацелил на драконицу указательный палец, но почти сразу передумал. «Обойдемся без столь драматических сцен», — проговорил он с кривой ухмылкой. «Отлично». Селестина воссияла самой радостной из всех возможных улыбок, и я с трудом удержалась, чтобы не улыбнуться ей в ответ, хотя понимала, что это будет, мягко говоря, неуместно. Некоторое время в комнате было тихо. Седрик морщился, словно от нестерпимой боли, явно недовольный тем, что ему пришлось согласиться на условия драконицы. Фей перебрался в кресло, и только сейчас я сообразила, что не вижу в комнате мышку. Интересно, почему? И по какой причине Седрик не стал говорить Селестине о том, что у нас имеется настолько весомый аргумент против Дани? В самом деле, кто нам мешает в крайнем случае натравить на черного дракона тварь Альтиса? Для Дани подобное столкновение, наверняка закончатся весьма печально, если не сказать фатально. Но Седрик предпочел удержать этот козырь при себе. Значит, у него наверняка есть запасной план. «Дался ему этот Дани!» С откровенной опаской произнес глаз моего рассудка. Попытка сыграть против двух драконов сразу может очень плохо для всех нас закончиться. Не сомневаюсь, что в случае настоящей опасности Селестина обязательно забудет про свои претензии к брату и встанет с ним на одну сторону. И что-то мне подсказывает, что Седрик вряд ли позволит мышке расправиться с прекрасной драконицей. Гляди, злится на нее, а нет, нет, да искоса поглядывает. Я не стала вслушиваться в дальнейшее недовольное обрежание моего внутреннего голоса. Если честно, мне плевать на возможные чувства Седрика к Селестине. Куда больше меня волнуют собственные любовные переживания. «Когда ты отведешь меня к Моргану?» — спросила я, прервав затянувшуюся паузу. «Как только мы закончим с Даниэлем», — отозвалась она. «Полагаю, так будет правильнее всего. Надеюсь, после твоего свидания с ним наши дороги навсегда разойдутся». Я ничего и не ответила, хотя что скрывать очевидное ее слова больно резанули по моему сердцу. и не могла поверить, что Морган способен так поступить со мной. Он же знает, что совсем недавно меня бросил первый жених. Арчер Ульер взял и объявил о своей помолвке с некой Арчибальдой. Нет, ну до чего же дурацкое имя у его новой невесты? А еще обиднее то, что Арчер так усиленно клелся, будто я его единственная любовь, что заставил меня поверить этому. И теперь новые испытания. Буквально сразу же после нашего объяснения с Морганом последний желает последовать этому дурному примеру? Эх, поневоле заподозришь, что со мной что-то не так, раз все мои женихи разбегаются от меня, словно тараканы от яркого света.